Часть вторая Почему казалось, что взгляд его следит за выражением лица Магре? «Вы не видели ее сегодня?» Он стал оглядываться вокруг. Обнаружил ее в парусной лодке, где сидели еще четверо или пятеро в купальных костюмах. Правил Бассо. «Вы никогда не были в Марсанге? Здесь очень приятно!» Вот увидите, вы вернетесь сюда. Здесь чувствуешь себя как дома. Бывает только постоянный народ, друзья. Вы любите бридж? Хм. Сейчас собираются составить партию. Вы знакомы с Бассо? Один из самых крупных торговцев углем в Париже. Обаятельный парень. Это его лодка подходит. Госпожа Бассо страшно любит спорт. А Джеймс? Он, наверное, уже пьет где-нибудь. Держу пари. Существует от стакана к стакану, а ведь совсем молодой. Мог бы еще чего-нибудь добиться. Превыше всего ставит спокойную жизнь. Он, служащий в английском банке на площади Вандом. Ему не раз предлагали всевозможные должности. От всего отказывался. Предпочитает кончить работу в четыре после чего его всегда можно найти в одном из кабачков на улице Рояль. А что это за высокий молодой человек? Сын торговца ювелирными изделиями. А господин что удит вон там? Хозяин свинцового завода. Самый азартный рыбак во всем Марсанге. Другие играют в бридж. Кто катается на лодке, кто рыбачит. Приятный народец. «У некоторых свои виллы здесь». За первым поворотом реки виднелся совсем маленький белый домик, из которого выглядывал навес, где стояла пианола. «И все приходят в двухгрошовый кабачок?» «Два года уже. Пожалуй, можно сказать, что открыл его Джеймс. Раньше бывало только несколько рабочих из Корбея, приходивших потанцевать в воскресенье». Джеймс пристрастился ходить туда выпивать, когда компания слишком уж расходилась. Однажды за ним последовали остальные. Потанцевали там. Так и вошло в привычку. Старые клиенты, вытесненные из привычного места, постепенно покинули кабачок. Мимо прошла официантка с подносом, уставленным аперитивами. Кто-то нырял на реке. Из кухни доносился запах жареного. На крыше кабачка дымилась труба. В памяти Мегре всплыло лицо. Тонкие коричневые усики, острые зубы, трепещущие ноздри. Жан Ленуар ходил не останавливаясь, стараясь скрыть волнение. Говорил, рассказывал про двухгрошовый кабачок. «Если бы туда отправлялись все те, кто этого заслуживает...» Мэгрэ вдруг почувствовал, как ему стало холодно в этот жаркий день. Он совсем другими глазами взглянул на одетого с иголочки торговца рубашками, курившего сигарету с золоченым мундштуком. Потом он увидел, как к берегу подошла лодка Басо, как из нее выскочили полуодетые люди и стали пожимать руки стоявшим. «Вы позволите представить вас нашим друзьям?» — спросил Файтен. «Господин...» «Магре, служащий!» Церемония совершилась как положено, с поклонами, произнесением восхищен, для меня большое удовольствие. «Вы ведь были с нами вчера вечером, не правда ли?» «Небольшая шутка, в общем-то удавшаяся. Вы играете в бридж днем!» Тощий молодой человек подошел к Файтену, отвел его в сторону, что-то тихо сказал Маневр не ускользнул от Мегре, заметившего, как нахмурился торговец с рубашками. На лице его отразилось нечто вроде страха. Он оглядел Мегре с головы до ног. Но потом вид у него стал опять вполне нормальным. Приехавшие подошли к террасе, стали искать свободные столики. «Стаканчик перну, генерал!» «Да, а где Джеймс?» Файтен явно нервничал. Несмотря на старание держать себя в руках, он был занят только Мегре. «Что вы будете пить?» «Абсолютно все равно». «Вы?» Он не кончил фразу, сделав вид, что смотрит куда-то в сторону. Потом все-таки тихо сказал. «Странно, что случай привел вас в Марсанг». «Да, странно», — согласился комиссар. «Подали напитки. Все говорили одновременно». Нога госпожи Файтен покоилась на ноге бассо, и она пристально смотрела на него блестящими глазами. «Хороший день! Жаль, что слишком прозрачная вода для ловли!» Воздух был до противности неподвижен, и Мегре вспомнил луч солнца, проникавший с высоты в белую камеру. Ленуар шагал, шагал, шагал, словно стараясь забыть, что ему уже недолго осталось ходить. Взгляд Мегре тяжело скользил по лицам. Басо, торговца рубашками, хозяина фабрики, подошедшего Джеймса, парней и женщин. Он пытался поочередно представить, как каждый из них толкает ночью труп вдоль канала Сен-Мартен, точно манекен, который хотят заставить ходить. «Ваше здоровье!» – произнес Файтен, широко улыбаясь. Глава третья. Две лодки. Магрэ позавтракал один на террасе в Е-Гарсон. Столики вокруг были заняты завсегдатаями, и разговор был общим. Теперь он примерно представлял, к какой социальной среде принадлежали его соседи. Коммерсанты, мелкие промышленники, инженер, два врача. Люди, у которых есть свои машины, но только одно воскресенье, чтобы повеселиться за городом. У каждого лодка, моторная или парусная, каждый более или менее страстный рыболов. На 24 часа в неделю они облачались в полотняные костюмы, а некоторые еще пытались изобразить развинченную походку старого морского волка. Больше супружеских пар, чем молодежи. Между собой непринужденность в общении, свойственная людям, привыкшим годами встречаться каждое воскресенье. Джеймс был персоной популярной, связующим звеном между всеми. Стоило ему скорчить постную физиономию, лицо кирпично-красное, глаза блуждают, как кругом начинали подтрунивать. «Что, в горле дерет, Джеймс?» «Во-первых, у меня никогда не дерет в горле». «Когда я чувствую в желудке вращение, я тотчас выпиваю несколько перно». Стали вспоминать события прошлой ночи. Смеялись над кем-то, кто перепился. Над другим, который чуть не свалился в сену на обратном пути. Мегре не принимал участия в разговорах. Сидел он около своих вчерашних собутыльников. Во время попойки с ним были на «ты». Теперь за ним из-под тишка наблюдали. Иногда к нему обращались с несколькими фразами, из вежливости. «Вы тоже любитель рыбной ловли?» Бассо завтракали дома. Файтены тоже. И все остальные, у кого здесь были виллы. Можно сказать, что все эти люди как бы делились на два класса. Владельцы вилл и жители гостиницы. Около двух к Мегре явился торговец с рубашками. Похоже, он взял его под личную опеку. Вас ждут играть в бридж? У вас? У басо. На сей раз должны были играть у меня, но домработница заболела, И нам будет лучше у басо. Ты идешь, Джеймс. Я приеду на лодке. Вилла басо находилась на расстоянии километра вверх по реке. Макгрей и Файтен пошли пешком. Большинство же отправились на яликах, байдарках, парусниках. «Очаровательный парень этот, басо, не правда ли?» Магре не мог понять, смеется он или говорит серьезно. «Странный тип, ей-богу. Ни рыба, ни мясо. Ни старый, ни молодой, ни красив, ни уродлив. Может, у него вовсе пустая голова, а может, набитая всякими секретами». «Надеюсь, теперь вы будете проводить с нами все воскресенья!» По дороге попадались компании, устроившие пикник. Рыболовы с удочками на расстоянии 100 метров друг от друга вдоль всего берегового откоса. Жара нарастала. Воздух был неестественно, почти пугающе неподвижен. В саду у Бассо сжали пчелы вокруг цветов. Там уже стояли три машины. Сын его бегал у воды. «Вы играете в бридж?» – спросил торговец углем, дружески протягивая руку Мэгре. «Отлично! В таком случае незачем ждать Джеймса, который никогда не доберется на своем паруснике». Все было новым с иголочки. Не домик, и игрушка. Убранство с выдумкой, множество всяких занавесочек в мелкую красную клетку, старая нормандская мебель, деревенские глиняные горшки». Стол для игры был приготовлен на веранде, с большой застекленной дверью, выходившей в сад. Запотевшие бутылки стояли в ведерке для шампанского. На подносе были наливки. Госпожа Басо, одетая в матросский костюм, принимала гостей. «Виски, сливовую, мирабель. А может, вы больше любите вувре?» Затем довольно неопределенное представление остальным игрокам, из которых не все были во вчерашней компании, но которые обычно приезжали сюда по воскресеньям. Господин... Магре. Господин Магре играет в бридж. Комната больше походила на опереточную сцену. Настолько все было ярким, щегольским. Ничто не напоминало, что жизнь — вещь серьезная. Мальчишка забрался в выкрашенную белым душегубку, и мать кричала ему. «Осторожно, Пьеро! Я поеду встречать Джеймса! Сигару, господин Магре! Если вы предпочитаете трубку, табак вот здесь! Не беспокойтесь, моя жена привыкла!» Как раз напротив, на другом берегу, виднелся двухгрошовый кабачок. Первая половина дня прошла спокойно. Впрочем, Игре заметил, что сам Басо не играл и казался не столь безмятежным, как утром. Внешне его никак не назовешь человеком нервным. Высокий, плотный мужчина, всем своим существом радующийся жизни. Жизнелюбец, немного грубоватый, вылепленный из простого теста. Файтен, напротив, играл со всей серьезностью настоящего любителя бриджа. А Мегре несколько раз призывали к порядку. Около трех часов компания, отдыхавшая в Марсанге, заполнила сад и веранду, где играли. Кто-то включил проигрыватель. Госпожа Басо разносила в вувре. Через четверть часа вокруг игроков уже танцевали пар 12. Пайтен, казалось бы, целиком поглощенный игрой, тихо проговорил. «Хм...» «Куда это наш друг Басо подевался?» «По-моему, он только что уехал на лодке», — произнес кто-то. Мегре проследил за взглядом торговца рубашками и заметил лодку, причаливавшую к берегу, как раз напротив, около кабачка. Басо вышел из лодки и направился к кабачку, откуда вскоре вернулся озабоченный, несмотря на внешнюю веселость. Еще один эпизод, который не прошел незамеченным. Файтен выигрывал. Госпожа Файтен танцевала с только что вернувшимся басо. Держа стакан вувре, Джеймс пошутил. Некоторые не в состоянии проиграть, даже если они захотят. Торговец с рубашками глазом не моргнул. Он сдавал карты. Мегре следил за его руками и решил, что они так же спокойны, как обычно. Прошел час. Два часа. Танцорам уже начинало надоедать. Кое-кто из гостей успел выкупаться. Проигравший Джеймс ворча поднялся. «Пора сменить место. Кто идет со мной в кабачок?» Мэгрэ случайно подвернулся ему под руку. «Вот ты! Пошли со мной!» Он достиг уже своего предела. Более пьяным он не бывал, даже если продолжал пить. Остальные тоже встали. Какой-то парень крикнул, сложив руки рупором. «Все в кабачок! Смотри, не упади!» Джеймс помог комиссару забраться в свой шестиметровый парусник. Оттолкнул его багром, уселся на дно. Но не было ни малейшего ветра. Парус болтался, лодка едва удерживала нужное направление. «Торопиться нам некуда!» Мэгрэ обратил внимание, что басой и Файтен сели в одну моторку, мгновенно пересекли реку и высадились напротив кабачка. Стали подъезжать другие лодки и байдарки. Лодка Джеймса осталась далеко позади, хоть и выехала первой. А англичанин, похоже, и не думал браться за весла. «Все они хороши!» – неожиданно буркнул Джеймс. «Кто?» «Да все они!» «Бесятся от скуки. Не знают, что придумать. Весь мир бесится от скуки». Прозвучало это нелепо, потому что сам он с блаженной физиономией сидел на дне лодки, а в лысом черепе его отражалось солнце. «Правда, что ты из полиции?» «Кто это сказал?» «Не знаю. Слышал, как говорили недавно. Ну и что ж, работа как работа». Джеймс поправил парус, слегка надувшийся от слабого ветерка. Было шесть часов. Послышался звон марсангского колокола, которому вторил колокол Сенпора. Весь берег зарос камышом, кишащим комарами. Солнце начинало краснеть. «Что ты?» — начал Джеймс, но сухой треск прервал его, а Мэгре резко вскочил, чуть не перевернув лодку. «Осторожно!» — крикнул Джеймс. Он перегнулся на другую сторону, схватил весло и начал грести. Лицо его нахмурилось, в глазах было беспокойство. «Охота ведь еще не разрешена!» «Это за кабачком!» — сказал Мегре. Подъезжая, они услышали громкие звуки пианолы и кричавший взволнованный голос. «Выключите музыку! Выключите музыку!» — подбегали люди. Какая-то пара продолжала танцевать и остановилась уже после того, как музыка умолкла. Из дома вышла старуха с ведром в руке и застыла неподвижно, пытаясь сообразить, что произошло. Причалить было трудно из-за камыша. Мэгре выскочил и угодил по колено в воду. Джеймс с развинченной походкой направился за ним». Чтобы узнать, что случилось, достаточно было последовать за людьми, которые останавливались около навеса. Обогнув навес, можно было увидеть человека, растерянно смотревшего на толпу и все время повторявшего. «Это не я! Это не я!» Это был Басо. В руках он держал маленький револьвер с перламутровой рукояткой, о котором, казалось, вовсе забыл. «Где моя жена?» – спросил он глядя на присутствующих так, будто видит их впервые. Ее стали искать. Кто-то сказал, она осталась готовить обед. Могре пришлось протиснуться в первый ряд, чтобы разглядеть распростертое в высокой траве тело в сером костюме и соломенной шляпе. Сцена вовсе не выглядела трагично. Наоборот, смешно, из-за зрителей, не знавших, что предпринять. Они оторопело стояли, стараясь не смотреть на бассо, такого же оторопевшего и растерянного, как и они. Мало того, один из этой компании, врач, был совсем близко около тела и не решался наклониться. Он смотрел на собравшихся, как бы спрашивая, что ему делать. Трагичной была лишь одна незначительная деталь. На мгновение тело шевельнулось. Ноги, казалось, хотели упереться о землю. Плечи едва уловимо повернулись. Стала видна часть лица Файтена. Потом, словно совершив величайшие усилия, весь он напрягся и снова безжизненно упал на землю. Только теперь он умер. Послушайте, сердце, сухо сказал нагрев врачу. Комиссар, привыкший к подобным драмам, не упустил ничего видя все подробности с почти нереальной отчетливостью. Кто-то упал в задних рядах, кто-то пронзительно закричал. Оказалось, это госпожа Файтен, подошедшая последней, потому что она последняя перестала танцевать. Люди склонились над ней. Хозяин кабачка приближался с озабоченным видом недоверчивого крестьянина. Басо прерывисто дышал, грудь его тяжело вздымалась. Вдруг он заметил зажатый в руке револьвер. Казалось, он совсем потерял рассудок. По очереди смотрел на стоящих вокруг, словно решая, кому отдать оружие. Он повторял только одно. «Это не я! Это не я!» Он все время искал глазами жену. «Мертв!» — объявил врач, выпрямляясь. «А пуля?» «Здесь!» Доктор показал на рану в боку. И тут же стал искать свою жену, стоявшую неподалеку в одном купальнике. «У вас есть телефон?» — спросил Магре у хозяина кабачка. «Нет, надо идти на вокзал или к платене. На были белые фланелевые брюки и расстегнутая на груди рубашка, подчеркивающая плотность фигуры. Люди увидели, как он слегка покачнулся, сделав рукой жест, будто ищет опору. Потом вдруг сел на траву, меньше чем в двух метрах от трупа, и обхватил голову руками. Не обошлось без комичного. В толпе раздался высокий, очень тонкий голос. «Он плачет!» Женщина думала, что говорит тихо, но слышали ее все. «Велосипед у вас есть?» — опять спросил Магре у хозяина. «Конечно!» «Тогда поезжайте к плотине и вызовите полицию». «Из Корбея или из Сесона?» «Безразлично». Мегры с досадой посмотрел на Бассо, поднял револьвер, в барабане которого не хватало всего одной пули. Револьвер дамский, красивый, точное изделие ювелира. Пули крошечные, блестящие, будто никелированные. Тем не менее, одной такой хватило на то, чтобы лишить жизни торговца рубашками». Он почти не потерял крови. Одно красноватое пятнышко на летнем костюме. Такой же аккуратный и чопорный, как всегда. «У Мадо нервный припадок. Она в доме!» — объявил молодой человек. Мадо — это госпожа Файтен, которую уложили на высокую кровать в доме хозяев кабачка. Все следили за Магре. Толпа застыла, услышав голос на берегу реки. «Ку-ку! Вы где?» Это кричал Пьеро, сын Басо. Он только что подплыл на душегубки и стал разыскивать компанию. «Идите кто-нибудь, быстро! Его нельзя сюда пускать!» Марсель Басо пришел в себя. Он отнял руки от лица, встал, смущенный мгновенной слабостью. Казалось, он опять ищет, к кому можно обратиться. «Я из сыскной полиции», — сказал ему Магре. «Поймите...» «Это не я! Вы не пройдете со мной на минутку?» И, повернувшись к врачу, добавил. «Не давайте никому прикасаться к телу. Я рассчитываю на вас. Прошу всех оставить нас, меня и Басо». Произошедшее больше походило на плохо отрепетированную сцену, разыгранную на фоне яркого знойного дня. Мимо проходили рыболовы с корзинами за спиной. Басо шел рядом с Мэгре. «Это просто невероятно!» Он был в полной прострации. Обогнув навес, они увидели речку, а на том берегу — виллу и госпожу Бассо, расставляющую плетенные новые кресла, разбросанные в саду. «Мама просит ключ от погреба!» — крикнул мальчик из душегубки. Бассо ничего не ответил. Взгляд его стал совсем как у загнанного животного. «Скажите ему, где ключ?» Он с трудом заставил себя собраться. «На крючке в гараже!» «Где?» «На крючке в гараже!» Слабое эхо донеслось до них. «Раже! Раже!» «Что у вас произошло?» Спросил Магре, остановившись под навесом у пианолы, где сейчас было пусто, и только стаканы стояли на столах. «Не знаю». «Чей револьвер?» «Не мой. Мой всегда в машине». «Файтен бросился на вас?» «Долгое молчание. Вздох». «Не знаю. Я ничего не сделал. Главное, главное, клянусь, что я не убивал его». «У вас было в руках оружие, когда...» «Да, да. Не знаю, как это произошло». Вы хотите сказать, что стрелял кто-то другой? Нет, я... Вы не представляете весь ужас этого... Файтен застрелился? Он... Басо опустился на скамью, вновь обхватил голову руками. Что теперь будет? Вы арестуете меня? Потом, нахмурившись, пристально посмотрел на Мэгре. Но... «Каким образом вы оказались именно здесь? Вы ведь не могли знать...» Казалось, он пытается что-то понять. Связать воедино обрывки мыслей. Лицо его исказило гримаса. «Можно подумать, ловушка, которую...» Белая душегубка, побывав на том берегу, опять подплывала к ним. «Папа, ключа нет в гараже. Мама спрашивает...» Басо машинально ощупал карманы, звякнул металл. Он вытащил связку ключей и положил ее на стол. Магры подошел к берегу и крикнул парню. «Осторожно! Лови!» «Спасибо, месье!» Душегубка удалилась. Госпожа Басо со служанкой накрывали стол к обеду в саду. К вье-горсон подплывали байдарки. Хозяин вернулся на велосипеде с плотины, куда ездил звонить. «Вы уверены, что не стреляли?» Басу пожал плечами, вздохнул, ничего не ответил. Душегубка подходила к противоположному берегу. Можно было угадать разговор матери и сына. Какое-то распоряжение было дано служанке, которая вошла в дом и почти тотчас же вернулась. Госпожа Басов взяла у нее из рук бинокль и направила его в сторону кабачка. Джеймс сидел в углу в доме и наливал себе большие стаканы коньяка, поглаживая кошку, которая пристроилась у него на коленях. Глава четвертая. Встреча на улице Рояль. Неделя эта была скверной, изматывающей заполненной неинтересной работой, мелкими неприятностями, щекотливыми делами, и все это в раскаленном Париже, улицы которого каждый вечер часов около шести превращались в реки после ливней. Госпожа Магре все еще отдыхала и писала, «Погода стоит великолепная, и никогда еще ягоды терновника не были такими красивыми». Мегре не любил оставаться в Париже без жены. Ел он нехотя в первом попавшемся ресторанчике, и случалось, даже ночевал в гостинице, чтобы не возвращаться домой. Все началось с цилиндра, который Басо примерял в залитом магазине на улице Сен-Мишель. Потом свидание на Авеню Нил в холостяцкой квартире. Вечером свадьба в двухгрошовом кабачке. «Партия в бридж» и «Неожиданная драма». Когда прибыли жандармы туда, на место происшествия, Мегре, не имевший официальных полномочий, предоставил действовать им. Они арестовали торговца углем. Прокуратура была предупреждена. А через час Марсель Басо сидел между двумя бригадирами на маленькой станции в Сен-Паре, Воскресная толпа ждала поезд. Бригадир, сидевший справа, предложил ему закурить. Фонари были зажжены. Уже почти совсем стемнело. И вот, когда появился поезд и все устремились к краю платформы, бассор столкал жандармов, бросился в толпу, перебежал пути и устремился к ближайшему лесу. Жандармы не поверили своим глазам. Еще несколько минут тому назад он был таким спокойным, совсем безвольным. Мегры узнала о побеге, приехав в Париж. Ночь была беспокойной для всех. Полиция прочесывала окрестности Марсанга и Сен-Пора, перекрыла дороги, установила наблюдение за вокзалами, спрашивала водителей машин. Перекрыт был почти весь департамент. И возвращающиеся после воскресных прогулок с удивлением смотрели на усиленные наряды полиции около въезда в Париж. Против дома Басуна, набережная Устерлиц, двое с сыскной полиции. Двое также и около дома на бульваре Батиньоль, где была квартира у Файтена. Понедельник. Утро. Приезд работников прокуратуры в двухгрошовый кабачок. И игре должен был при этом присутствовать и долго обсуждать с ними случившееся. Понедельник. Вечер. Ничего. Почти полная уверенность, что Басу удалось проскочить через кордон полицейских и укрыться в Париже или каком-нибудь из городков вроде Мелена, Корбея или Фонтенбло. Вторник. Утро. Заключение судебной медицины. Выстрел сделан с расстояния почти 30 сантиметров. Невозможно установить, стрелял ли сам Файтен или Бассо. Госпожа Файтен подтвердила, что оружие ее. Она не знала, что револьвер был у мужа в кармане. Обычно он лежит заряженный в ее комнате. Допрос на бульваре Ботиньоль. Квартира самая обыкновенная, никакой роскоши для маленьких людей. «Чистота сомнительная. Одна домработница на все. Госпожа Файтен плачет. Она плачет. Это почти единственный ее ответ в перемешку со слезами. «Если бы я знала!» Всего два месяца, как она стала любовницей Бассо. Она любит его. «У вас были другие любовники до него?» «Мсье, у нее были другие, безусловно». — Женщина темпераментная, Файтен не мог ей подойти. — Сколько лет вы замужем? — Восемь лет. — Муж знал о вашей связи? — О, нет. — У него не было ни малейших подозрений? — Никогда. — Вы считаете, он мог угрожать Басу оружием, узнав что-нибудь? — Не знаю. Он был очень странным человеком очень замкнутым. По всей видимости, в семье далеко не самые близкие отношения. Файтен был занят делами. Мадо бегала по магазинам и холостяцким квартирам. Мрачно настроенный Мегре вел самое традиционное следствие. Расспрашивал консьержку, поставщиков, управляющего магазином на бульваре Капуцинов. Из всего этого вырисовывалась немного отталкивающая картина тривиального дела, в котором все же что-то было не так. Файтен начал с совсем маленькой ловчонки, торгующей рубашками на авеню Клиши. Потом, через год после женитьбы, у него уже было довольно большое дело на бульварах, и банки помогали ему. Затем заурядная история всех дел, лишенных материальной базы. Жесточайшие сроки платежей, опротестованные векселя, разные уловки, унизительные хлопоты в конце месяца. Ничего подозрительного, ничего нечестного, но и ничего солидного тоже. Чита с бульвара Батиньоль задолжала деньги всем поставщикам. Целых два часа в маленькой конторке покойного за магазином. Мегре терпеливо изучал бухгалтерские книги. Ничего необычного за время, относящееся к преступлению, о котором говорил Жан Нуар накануне казни, Мегре не обнаружил. Никаких значительных поступлений денег, никаких поездок, никаких особых приобретений. Короче, ничего, будничные дела, расследование топчется на месте». Самой неинтересной была поездка в марсанк госпоже Басо, поведение которой удивило комиссара. Она не казалась подавленной. Не весела, разумеется, но не в отчаянии, и полна достоинства, которого трудно было от нее ожидать. У моего мужа, разумеется, были основания вернуть себе свободу действий. «Вы не считаете его виновным?» «Нет». Однако этот побег, он не давал о себе знать? Нет. Сколько у него было при себе денег? Не больше сотни франков. На набережной Аустерлиц ничего похожего на магазин рубашек. Торговлю углем в среднем давала 500 тысяч франков. Конторские помещения и склады в идеальном порядке. На воде три баржи. Все это досталось Марселю Басу от отца. Он только расширил дело. Погода не располагала к хорошему настроению. Как все полные люди, Мегре страдал от жары. А до трех часов над Парижем ежедневно висело раскаленное солнце. После трех небо затягивалось. Начинало парить. Неожиданно налетал ветер. По улицам неслись вихри пыли. В час аперитива Это стало законом. Раскаты грома, потом потоки дождя, барабанящие по асфальту, которые пробивают тенты кафе, сгоняют прохожих в укрытие. В среду, попав под такой ливень, Мегре укрылся в кафе «Рояль». Какой-то человек поднялся ему навстречу. Это был Джеймс. Он сидел один за стаканом «Перно». Комиссар впервые видел его в городской одежде. Сейчас он куда больше походил на мелкого служащего, чем тогда в Марсанге в своем нелепом костюме. И все же в нем было что-то странное. Выпьете что-нибудь со мной. Мегре очень устал. Ливень этот на два добрых часа, не меньше. А еще надо зайти на набережную Арфевр, узнать какие новости. Перно? Обычно он пьет только пиво. Но он не стал возражать и пил машинально. Джеймс не был неприятным компаньоном. Во всяком случае, он обладал одним великим достоинством — не был болтлив. Так он сидел здесь, удобно устроившись в плетеном кресле, скрестив вытянутые ноги, наблюдая за прохожими под дождем и куря сигареты. Когда появился маленький разносчик газет, он взял у него вечерку — Бегло просмотрел ее и протянул Мегре, подчеркнув ногтем заметку. «Марсель Бассо, убийца от торговца рубашками с бульвара Капуцинов, все еще не найден, несмотря на активные поиски полиции и жандармерии». «А что вы думаете по этому поводу?» — спросил Мегре. Джимс пожал плечами, сделал безразличный жест. «Полагаете, перебрался через границу?» «Далеко он не должен был уйти. Наверняка скрывается где-нибудь в Париже». «С чего вы решили?» «Я не решил. Мне кажется. Раз он убежал, значит, у него были свои соображения. Два перно, гарсон!» Мегре выпил три и постепенно погрузился в несвойственное ему состояние. Опьянением его не назовешь, но и абсолютной трезвостью тоже. Довольно приятное состояние, состояние расслабленности. Ему было хорошо сидеть на террасе. О деле он думал спокойно, даже с некоторым удовольствием. Джеймс болтал о всякой всячине. Ровно в восемь он поднялся, проговорив. «Пора, жена ждет меня». Магре немного сердился на себя за потерянное время и, главное, за то, что чувствовал себя не совсем трезвым. Он пообедал и пошел к себе. Жандармерия не обнаружила ничего. Полиция тоже. На завтра, это был четверг, он с прежним упорством, но без всякого энтузиазма, вновь занялся поисками. Просмотр всех досье за 10 лет не дал результатов. «Абсолютно ничего, что могло бы иметь отношение к тому, о чем говорил Жан Ленуар. Кроме того, поиски в картотеке, телефонные звонки в городские закрытые больницы, в смутной надежде отыскать Виктора, туберкулезного компаньона осужденного. Викторов много, слишком много, а все не то». Днем ум игры разболелась голова – Есть совсем не хотелось. Он пообедал в ресторанчике на площади Дофин, куда приходили почти все служащие полиции. Потом позвонил в Морсанг. Там около виллы Басо дежурили полицейские. Никого подозрительного они не заметили. Госпожа Басо с сыном жили как обычно. Она прочитывала много газет. Телефона на вилле не было. В пять часов... Мэгрэ вышел из холостяцкой квартиры на авеню Нил, которую он на всякий случай решил осмотреть, но не нашел там ничего интересного. Машинально, словно это уже вошло в привычку, он направился к кафе «Рояль», пожал протянутую руку и оказался рядом с Джеймсом. «Ничего нового?» — спросил тот и тут же сказал Гарсону. «Два перно». На сей раз гроза запоздала. Улицы были залиты солнцем. Мимо проносились автобусы, набитые иностранцами. «Самая простая версия, принятая газетами», — пробормотал Магре как бы про себя, — «это то, что Бассо, на которого неизвестно с чего напал компаньон, выхватил направленное на него оружие и выстрелил в торговца рубашками». «Да это же бред!» Мегре взглянул на Джеймса. «Вид у которого был такой, словно он тоже разговаривает сам с собой». «Почему бред?» «Потому что если бы Файтен хотел убить Басо, он взялся бы за это дело более умело. Он был осторожным человеком, хорошим игроком в бридж». «Комиссар не мог сдержать улыбку. Настолько это все прозвучало серьезно». «А что вы думаете по этому поводу?» «Ничего я не думаю по этому поводу. Бассоне надо было спать с Мадо. Достаточно взглянуть на нее, чтобы понять, что она не из тех женщин, которые так легко отпускают от себя мужчин». Мож уже начал ревновать. Он, во взгляде его, искавшим взгляд Мегре, сквозила насмешка. «Вы все еще ничего не поняли?» Джеймс пожал плечами и проворчал. «Меня это не касается. Впрочем, если бы он ревновал, большинство обитателей Марсанга были бы уже мертвы. Все они...» «Не будем преувеличивать. Все они...» «Короче, Мадо танцевала со всеми, а танцуя, они углублялись в чащу. И вы тоже?» «Я не танцую, ведь муж, хочешь не хочешь...» «Должен был заметить то, о чем вы говорите». Англичанин вздохнул. «Не знаю. Он всем им был должен деньги». С одной стороны, Джеймс был похож на дурачка или опустившегося пьяницу, а с другой в нем было что-то интригующее. «Ну-ну». «Два перно. Два». «Да». Мадонья зачем было даже знать, делалось это по-тихому. Файтен, самым невинным видом, не лишенным, однако, двусмысленной настойчивости, занимал деньги у любовников жены. Больше они ничего не сказали друг другу.